Часть вторая. На пути к Каким вы представляете себе компьютер, равный по своим возможностям человеческому мозгу? Да-да, десяти тысячам миллиардам его нейронов. В 50-е годы нашего столетия такая ЭВМ заняла бы столько места, как Нью-Йорк или Токио, а энергии потребляла бы больше, чем вся сеть метрополитена в этих городах. Ныне же ученые говорят о возможности размещения такого компьютера в объеме черепной коробки, а для его питания будет вполне достаточно батарейки от карманного фонаря. Но прежде чем такие суждения стали возможными, должны были произойти вот какие события.